Онест Туманян. Непобедимый петух. Было ли не было, жил один петух. Копался этот петух в мусоре и нашёл золотой. Взлетел он на крышу и закричал: "Ку-ка-ре-ку! -ку! Деньги нашёл!" Царь услышал, Приказывает своим назир-визирям пойти, отнять ему и принести. Назир-визири идут, отнимают, приносят царю. Петух кричит: "Ку-кареку!" -ку! "Царь, мои богатства призови!" Царь отдаёт золотой назир-визирям и говорит: Унесите, отдайте обратно. Не то этот негодяй позорит меня на весь мир. Назир-визири идут, отдают золотой петуху. Петух снова поднимается на крышу. Кукареку! Цар меня испугал, са! Цар гневается и царь и приказывает назир-визирам Идите, говорит, схватите этого негодяя, отрубите ему голову, сварите его, подайте мне. Я съем и избавлюсь от него. Нажёшь визиры идут, хватают петуха, несут. А он кричит: "Кукареку! -ку -ку! Царь меня в гости позвал!" Зарезали петуха. Положили в котёл, хотят варить. Петухню не имеется. Ку-ка-ри-ку! Царь меня в горячую баню послал. Сварили петуха, принесли, поставили перед царём. Петух кричит. С царём за одним столом сижу. Ку-ка-ри-ку! -ку! Царь хватает петуха и глотает. Петух уже в глотке у царя, а всё кричит. По узкой улице прохожу кукареку. Царь видит, что петух и тут всё не унимается, приказывает назир-визирям обнажить сабли и встать наготове. Если петух ещё раз закричит, рубить. Назир-визиры обнажили сабли, стали наготове. Один по одну сторону, другой по другую. Добрався петух до царского желудка, опять кричит: "На белом свете жил, в тёмное царство попал, ку-ку-рику!" "Рубите!" приказывает царь. Назир, визири рубят и распарывают царёв живот. Петух выскакивает, бежит, взлетает на крышу и кричит: "Ку-ка-ре-ку!"